поступить, шли через площадь Джипо. Мандура шагал между атафом и армицей, бай свои мысли. Ему представился высеченный в мраморе лятвит в броне балери паратта, одетый в кожаный донгер и спалинские кроссовки и шлем древнерусского дружинника, на чёрном постаменте. смог. Мы их тоже именно провели вот положить вместо прочих. Значит, отморозки конченые, никаких понятий. Усток, бах, бах, блин. И из тебя в реанимации крылыковы вырывают. Смешно его, вполне идеальный расклад. Свалы проветки. Грюмов был на тасах. А тут будет парк так, как вчера у подсюка завод был супер, шедевр отече сбор. Портас в первом вломился в патрул и принялся открывать окна, яростно вращая ручки стеклоподъёмников. Со стороны было похоже на финал чемпионата по рыбной ловле в классе спиннинга кондиционер типа портас отсутствует. Электростеклоподъёмники были тоже изношены до рубок. Собственно, из такие картины собирается бозая колета. Скусеиш этой воды на бульвар из призрачных луж на расколонном асфальте и вот из автомобильного салона за полчаса становиящись от духовкой. Андрей с удивлением ответил, что сеть езды по ратасов претерпела определённые изменения. Паили по-прежнему, дих ходил, но зато не честит их водителей, а также их мам, пап, бабушек. Ратасов стал молчалив, можно сказать, затучен. Очевидно, блияла предстоящая стрелка. Валя, а ты и это долго едешь, в смысле, на шипе. Андрей давно хотел закурить, но только когда Тасав впереди утомза клубами дыма решил присоединиться к нему. Второй год, блин, отчётно на туре. Протасаwski с видным давнем светом отошёл, повернувшись впереди Москвич, Москвич стремительно нырнул вправо, словно морской конёк, напуганный тигровой акулой. Ну следует сказать, что Протасовский Патруль имел на капоте и крыше весьма приличное количество прожекторов, фар и прочих осветительных устройств. Стоило Протасову врубить все свои лампы, как прочие водители схлепнули и омысленно невольно носились к Прометею. И всё на этом джипе катаешься. На патруль, ну, ты что, прицепился в натуре? Да так просто. Андрею Лукову улыбнулся. Звонит как-то директор кладбища, директор автомагазина. «Сколько вы в этом месяце продали мотоцикла?» «Десять?» «Ага, значит, двое где-то еще ездят», — армеец прыснул. «Да не было боль, не было боль, блин! Не на шашлук едем в натуре!» Против центрального ЗАГСа Протасов заложил вираж. Патрон, обогнать перенесу машин гигантской змеей, сбиравшихся на пути провод, выскочил сразу во вторую полосу моста. «Круто!» — восхитился Андрей. Оптимистичен думал, вплакался Протасов. Это тебе не по силам, ухи на подпяти гонят, наплетаются кнут щипа завлекающими снизу лицами, а тасов печально улыбнулся. Ему что-то вспомнилось, как он когда-то тысячи лет назад стоял тут на мосту, обнимая любимую девушку и наблюдая за вспыхами салюта. Бог его знает, на майские или октябрьские. Было это в 80-х. Со всех трибун вещал выдающийся оратор Занев, товарищ Брежнев, вот будто кому-то парадистом всех мастей. Люди поклонится за кусок хлеба доступного, на том где вот центральный республиканский стадион свисался овациями Олегу Глосенову и Киевскому Динамо, а милиция изымала у болельщиков сине-белые динамовские флаги, зато носила в кобурах у тебя орудие вместо пистолета. Во что поверить вообще трудно. На плечах Атасова олели погоны с большой желтой «К» на каждом. Вечер был чудесный, Атасов – молодым и счастливым. Он совершенно утратил бдительность, к ночи угодил в лапы армейского патруля и новый день встречал в камере гарнизонный гауптвар. «Атасов! Атасов, ё-моё! Куда мы едем?» Атасов ухватил его за плечо и выдернул с прошлого в реальность. «Где Якутска-то, долбаны?» Патрул остановился на красный свет светофором. За капотом кольцо Севастопольской площади. Давай-ка к в аэропорт. Там направо, через пару километров, выберемся на окружную. Все. Воронежулял? Точно. Знаю, оживился Протас. Не вчера из села. Он опять подмегнул Андрею. Там еще два голимых переезда через железку будет. Под ними вечно в горишниках шипался. Допасав, блин, кто стоп не отработал. Но, слава богу, Хатасов перевел взгляд на армейца. Якутское это улица за три под типа в промрайоне на Михайловской порщуковлин на южный чёт разбери вот спасные дохлые заводы и баги. И после обеда в субботу там можно ядерный бок взрывать. И кто типа не заметит. Вот и чудненько. Армис берешню уложил на колени пистолет полевой вот узи. Но он там и угроха. Андрей с удивлением подёрнул глаза. А Рузе тут сла блестела. Раньше такое бандюра видел только в фильмах о гансерах. Да не каркает, и в натуре Протасов погнул кольцо и набирая скорость погнал джип к аэропорту. Это, блин, а где самолёт, ё-моё? Какой самолёт, не понял Андрей. Тут в парке всё -э самолёт стоял. Списали, пояснила шмест. Да, там нет, в люмёчном тяге грутил, обогнал Протасов. Точно подтвердила Таска. Нету. И зат на любви не порезали, то он досадливо вскригился. А я ведь с детства струговать и по конца города на мультики сюда ходил. Счастье полное штамье. Кино мы фтешим в самолёте. Духота, правда, во время сеанса там стояла неописуемая. Садя Армейцев гнулша к делу. Ты привязался к Садега -э к фитронишама, кто тебе кнут зазнать, что у них на уме. Значит, вполне реально их грохнуть могут. Могут. А та совсунул рот сигарету. Курил он много, причем все, что под руку попадалось. В этом вопросе Атасов существенно отличался от большинства зверных курильщиков, западающих, как правило, на определенную марку сигарет. Хронический кашель курильщика, вопреки зловещим пророчествам про Атасова, его не мучил совершенно, хотя пальцы правой руки и передние зубы уже стали первыми видимыми жертвами никотина. Армеец, уверявший, что «Что? У тебя, Саня, легкие чер черни, чем у негра за задница!» Пытался перевести Атасова на легкие сорта сигарет. Атасов отвечал, что, мол, легкие сигареты – легкая смерть. А мне, типа, как у мира, без разницы. Уже связывался. Нет, типа, правилов нигде. Я позвонил вот кое-кому. «В общем, ребята, информация такая». то такой этот грязёбаный адор, никто типа не знает. Карпёровка новая. Не штангисты и не борцы, не боксёры, а тасов радит на поддел на протасов. В их физих таких не держали. Помотал головой протасов. Какие в натуре фашисты и в советском спорте? Нет спортсмены типа, короче, не уголовники. Это точно. Ни кавказцы, слава богу. А тасов в школу отправила курак при открытой яходу. «Ты, Атазан, в натуре достреляешься да пачеками в окна! Залетит дуй нам рано! У одного моего кореша хоть полбимера выгорел!» «А директор ма магазина на Борщиковской что говорит?» Пистолет-пулемет прочно обосновался на коленях армейца. «Да что он скажет? Куда же без толку? Ну типа дебилы запыченные, морды типа зверстные, качки типа!» Атазан пожал плечами. Весь сейчас таких неизвестно откуда расплодилось вот за бугор, типа экспортировали. Я так понимаю, какой-то здорово порзый молодой урод обрёл бригаду пков, к примеру, на треещине. Надо я вам копнище. Вот и всё. Ствол сейчас купить не проблема, были в папке. Стволов в Союзе столько наделают, что каждому гражданину по пуле типа хватит. Пересшишки покрутить и город за бугор по горячим точкам распихивать, а мелокота подит с наезжаем. «И что, им до лампочки Олег бродилов?» Мадора подключился к разговору. «Они никого не уважают». Армейц выглядел печально, но чувствовалось, что весь подобрался, превратившись в сжатую струну. «Так чего они хотят?» Андрей подумал о том, что, несмотря на наложенные временем отличия, джип вместо Десота или Бьюика, кожаны и кроссовки вместо шляпы, плащей, они вчетвером здорово смахивают на модернизированный вариант мафиози из «Крестного отца». Как будто история, выписав причудливую петлю, возвратила город-герой Киев на рубеже Чикаго, славных времен Капоне, заставив расхлебывать то дерьмо, о котором в цивилизованных странах уже успели позабыть. Они хотят типа положить побольше шмолу, думают, что это полезно для авторитета. Даже не сомневайся, так оно и есть, заверял Андрей Атасов. Им понятия до балды в натуре, с чувством добавил Протасов. Жип по их он на мост покатил только от всего дороги. Не разгоняйся, Валерий. Метров через 100 правый поворот.